Вторая будет посвящена греческой религии. Греческой религии классического периода в основном, то есть до эпохи эллинизма, до того момента, когда начались походы Александра Македонского. Само слово религия, как, наверное, вы уже знаете, по предыдущему семестру, происходит от латинского слова связывать, религо, связь, религо. То есть. Осуществление некой связи между чем-то сверхъестественным и человеком. То есть, конечно, для нас связь между Богом и человеком. Но помимо этой связи религия подразумевает еще и определенные обязанности человека перед э, Божеством. И в этом главное отличие религии от магии, от фетишизма, от теософии. Различных форм э, какого-то мистического мышления людей. Религия – это не просто вера сверхъестественная, потому что очень многие во что-то верят, но это и определенная э, обязанность человека в силу его религиозных убеждений. И поэтому э, мы можем э, с полным правом говорить о том, что религия существует не только э, для нас в истинной форме, как христианство, но, естественно, религия существует и в языческой форме, как язычество. И, конечно, очень... Э, сильно отличающиеся по своим принципам, по своим установкам от христианства. Кроме того, существуют различные объяснения, различные определения религии. То, которое я вам дал, оно исходит из самого слова. А с другой стороны, существует и другое представление, которое, несмотря на то, что сейчас историки, в общем-то, оказались в основном от сугубо материалистического подхода к истории Но, тем не менее, это представление все равно существует и в современной науке о том, что религия — это некое отображение в головах людей тех внешних сил, которые их окружают. И, таким образом, земные силы принимают формы неземных. То есть, грубо говоря, это превращение окружающего мира в нечто сверхъестественное человеком. Чаще всего это связано со страхом перед какими-то... стихийными силами, стихийными бедствиями, связано со страхом окружающей среды. Такой, конечно, материалистический подход не может полностью объяснить мышление состояние человека, который верит в божество. С другой стороны, существует и другое определение, которое, как мне кажется, более приближается к правильному. Оно было дано нашим замечательным философом Алексею Фёдоровичем Лосевым, который определяет религию как э, субстанциональное, жуткое слово, подтверждение личности в вечности. То есть э, соотнесение себя с вечностью. И то, в каких формах происходит это соотнесение человеком себя с вечностью, и называется религией. Э, и религия, кроме того, создает формы, в которых... это самоутверждение и утверждение личности в вечности происходит. Вот этими формами Лосев называет таинство. Таинство, конечно, имеет самое разное значение. Для нас, конечно, таинство имеет вполне определенный, конкретный смысл, но Лосев вкладывает в это понятие и другое значение. Он подразумевает под таинством некую форму, в которой воплощается религиозная деятельность людей. Вот у греков э, понятие таинства не существовало, но, тем не менее, была та форма, в которой они утверждали свою религию. Этой формой явля являлась мифология. Э, мифология не, э, не совсем религия в нашем понимании, но, опять же, по определению э, Лосева, в словах данная чудесная личностная история. У Лосева существует очень э, сложное определение «чуда», что это такое, э, И э, все таки исходя из этого определения, мифология, она гораздо более сближается с литературой, с поэзией, с э, историей. И поэтому, конечно, в полной мере мифологию назвать э, в полной мере религией древних греков тоже нельзя. Скорее, как я уже сказал, это некая форма, в которой утверждалось религиозное мышление э, греков. Буквальный перевод слова «миф» э, имеет э, также несколько значений. Он может переводиться как слово, как речь, повествование, даже сказка. Но, с другой стороны, миф – это в какой-то степени и отображение истории в умах людей такой, какой она должна была быть. Поэтому история, поэтому мифология – это в некотором роде идеалистическая модель, которую выстраивали греки. Они представляли себе свое прошлое, часто в идеализированных формах. И вот эти идеализированные формы облекались в форму мифов. А таким образом, истории, которую греки как таковую не знали, они представляли себе в виде различных мифологических циклов, таких как троянский цикл, связанный с осадой Трои, такой миф, как приключения и путешествия органахов за Золотым Руном, о чем я говорил вчера, Это бесконечные путешествия и подвиги Геракла, не только те 12 подвигов, которые стали хрестоматийными, но и, как я уже говорил, его э, видесущее присутствие в самых разных уголках мира, где бы ни бывали греки. С другой стороны, э, греки представляли себе мироздание в антропоморфной форме. Я уже вам говорил, что греческая цивилизация по своей сути была антропоцентрична, человек стоял в ее середине. И это, опять же, отразилось в мифологии, в религиозном мышлении греков. Надо сказать, что представление о мироздании в антропоморфной форме было характерно и для Востока. Нам известны некоторые восточные мифы, которые представляют Теогонию, историю происхождения богов, происхождение мира именно в неких... в виде неких отношений между богами, принимающими форму людей, и хаосом, с которым они ведут борьбу. Таким, например, является довольно известный миф о победе Мардука, вавилонского божества, над богиней Тиамат, которая воплощала в себе хаос и такое неоформленное пространство, с которым справляется благодаря своему существу, своему состоянию Мардук. С другой стороны, вторая отличительная черта мифов греческих, помимо их антропоморфизма, была устная форма. Мефы греками никогда не записывались, никогда не упорядочивались, никогда не приобретали встроенную форму канонических книг. Это, опять же, связано с тем, что греки страстно любили свободу. Свободу как отсутствие какого-то внешнего контроля над собой. В силу этого они не признавали канонических книг, которые известны нам по истории Востока. В первую очередь, конечно, такая, как Библия, как Авеста у персов, книга мертвых у египтян и так далее. Вот таких канонических книг у греков не было. И более того, в тот момент, когда мифы начинают записываться, они перестают быть мифами. Нам известны сборники мифов, по которым мы можем восстановить эти циклы. Например, мифологическая библиотека Диодора, метаморфозы римского поэта Овидия, который был сослан, как я говорил, греческую колонию Томы. Наибольшую известность получило произведение Аполлодора, которое также, как и произведение Диодора, называлось «Мифологическая библиотека». Оно было написано в II веке до Рождества Христова, то есть... тот период, когда классическая эпоха греческой истории завершилась. Мы имеем и более поздние сборники уже римского времени, например, книги Гигина «Мифы или астрономика», в которой он рассказывает о звездах и о мифах, связанных с созвездием. Эти произведения в той или иной форме являются неким результатом развития мифа. То есть эти сборники не являются чем-то естественным для греков. В Классическую эпоху они были не нужны, и ими, конечно, во-первых, их не существовало, а во-вторых, если бы даже они были, ими бы никто не пользовался. Потому что миф, он существует только тогда, когда он есть в устной форме, именно тогда он живой. А в тот момент, когда миф записывается, он перестает быть частью реальности. И таким образом он постепенно вырождается уже в другой жанр, в аллегорию. Он превращается в некий красивый символ, в некий красивый символ, который связан либо с полностью фантастическим повествованием, его уже можно назвать сказкой в полной мере, или же это есть некое иносказание, в которое облекается история государства, или э, история э, жизни конкретного народа. Например, к таким произведениям можно отнести произведение Плутарха э, «Исида и Осирис». Он рассказывает об известном ми э, мифе э, об Исиде и Осирисе, но он сопоставляет с Исидой и Осирисом различные э, условия жизни египтян. Пустыня – это символ смерти, это символ сета, убийцы Осириса. Нил – И жизнь связана с Исидой. Исида несет в себе жизнь, благодаря которой живут египтяне. То есть для Плутарха уже неинтересны Исида и Осирис как а, живой миф. Они для него важны как некая аллегория, отвлеченная и напрямую не связанная с этим повествованием. Таким образом, смерть мифа – это его окончательное превращение в волшебную сказку. Волшебная сказка – это, можно сказать, целый жанр, который... свидетельствует и об определенном развитии народного творчества, фольклора. И таким образом сказка она полностью утрачивает реализм, ей никто не верит. В этом ее главное отличие от мифа. В наше время очень часто понятие миф и сказка, если не отождествляются, то, по крайней мере, как-то соотносятся. Но э, здесь вы должны понимать э, очень большая разница. Это можно проиллюстрировать на примере даже современной литературы. Вот в жанре фантастики написаны, хорошо вам всем известное произведение про Алису в стране чудес. Юисом Карл. Карл всячески подчеркивает, что его произведение это сказка, потому что Алиса она все время просыпается после своих приключений. она либо э, выходит из страны зазеркалили либо из страны чудес, но все, все, все время это происходит, э, когда она э, выходит из состояния сна, то есть все, что с ней было, это действительно был некий нереальный несуществующий э, мир. А с другой стороны появляется и другой жанр литературы, несколько позже, тоже наверное вам известно, произведение Толкина "Властелин колец". К нему, конечно, по-разному сейчас относятся, его можно по-разному э, оценивать, но тем не менее А, огромная популярность Толкина и в нашей стране, и за рубежом связана именно с тем, что он разрушил эту границу между реальностью и фантастикой. Он создает такой мир, который врывается в реальную жизнь и э, некоторых даже сводит с ума. А, то есть Толкин, он уже создает не фантастический мир, а некий мир, который существует в некоем э, неизвестном нам измерении. И в этот мир устремляется огромное количество людей, В своеобразную прелесть, возможно. Но во всяком случае, именно то, что сделал Толкин, можно в полной мере назвать мифом. Вот, Толкин это создатель мифа, Кэрол это создатель сказок. С другой стороны, в основе мифов, конечно, существовали и разные традиции. Нельзя сказать, что все мифы это некое далекое воспоминание о своем прошлом или это некое представление о приключениях богов греческих. Конечно, миф – это довольно сложное собирательное понятие, которое включает в себя самые разные пласты. Например, это какие-то элементы фольклора. Известно, что в эпоху архаики, поскольку греки очень много плавали, складываются целые матросские рассказы. В общем-то, можно сказать, что к таким матросским рассказам принадлежат и истории о приключениях Одиссея, которые... Постоянно путешествия по Средиземному морю попадают в самые разнообразные ситуации. Это во многом напоминает нам жанр таких матросских рассказов. С другой стороны, есть такие персонажи, которые мы можем назвать... в нашем понимании сказочными. Например, богиня Церцея, которая обращает спутников Одиссея в свиней. Это типичная колдунья, экстрасенс, по нашим меркам. А Калипса — это классическая волшебница, она с помощью чар удерживает Одиссея на острове. Это не совсем характерные персонажи для греческих э, мифологических представлений, но в них мы улавливаем действительно некие элементы фольклора. Э, известны мотивы брошенной жены, Несчастный Пенелопа, который 20 лет ждет Одиссея, вышивает ковер и по ночам его распускает, чтобы женихи ее не настигли, которые в отсутствие Одиссея пытаются добиться ее руки. Этот мотив потерянной жены мы можем обнаружить и в восточном фольклоре, в финикийском, например, так что в этом смысле можно и греческие повествования соотносить с восточными. Геракл по своему духу, по своему типу, очень сближается, я думаю, с хорошо знакомым Гильгамешем, который постоянно путешествует, ищет смысл жизни, ищет бессмертия, и по своему характеру это очень похожий герой. <coughs> После Гомера, уже в архаический период, в 8-6 веках, складываются так называемые циклические поэмы. Циклические поэмы – то есть поэмы, в которых завершается история Илиада. То есть мы имеем уже первые попытки некой искусственной реконструкции. Циклические поэмы – это не мифические сборники, их надо нельзя, конечно, путать. Но, тем не менее, уже их появление свидетельствует о том, что Классические мифы складываются, как таковые, во втором тысячелетии, скорее всего. То есть в эпоху Крита Микенскую, о которой, к сожалению, нам практически ничего не известно по литературным памятникам. Та письменность, которая дошла до нас, как я уже говорил, от этой эпохи, вам она в основном связана с хозяйственной отчётностью, а мифы практически не отражают. То есть появление циклических поэм свидетельствует о том, что а, вот этот гигантский эпос, описанный Гомером, записанный им или им придуманный, здесь спорят ученые, а, этот эпос оформляется именно в критомитенскую эпоху, в втором тысячелетии. А, и а, в эпоху классики мифы, кроме того, становятся а, питательным источником драматургии. А, практически все драматические произведения эпохи классики V века были написаны на мифологические сюжеты. Знаменитые греческие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид практически все свои произведения писали на мифологические сюжеты. И во многом благодаря этим произведениям мы, имеем, мы можем восстановить целые циклы, бытовавшие в устной форме в эту эпоху. В частности, Эсхил написал несколько трагедий, посвященных Прометею. Софокл и Еврипид повествовали о Данае и его дочерях, которые появились в Греции во втором тысячелетии. Кроме того, мифы стали еще и источником искусства. Большинство росписей сосудов, которые до нас дошли, они были расписаны на мифологические сюжеты. И очень часто и распространенным персонажем этих росписей был Герак. Так что, как вы видите, мифы, существуя в устной форме, были очень емкими. И греками в какой-то степени еще воспринимались как часть их эстетической жизни, поскольку искусство, оно во многом питалось, как уже сказал, за счет мифов. Как себе греки представляли мир согласно их мифологическим повествованиям? Как они считали, мир окружает океан? Океан – это божество огромной пресной реки. По происхождению это титан. О титанах я сейчас еще скажу. А, океан окружает 3000 океанец, то есть 3000 дочерей и 3000 речных потоков сыновей. Океан по своей натуре очень миролюбив. А, и... Поскольку он окружает мир, он находится как бы на грани между жизнью и смертью. Океан – это некий предел э, мира. Вот это представление о конечном пространстве, оно для греков было очень характерным. Об этом я буду говорить на следующих лекциях. Они не могли себе представить бесконечный мир. Э, и это представление об ограниченности мира, о том, что мир держится на трёх китах, на трёх слонах и так далее, оно перекочевало в эпоху средних веков и даже раннего нового времени. Это связано со спецификой мышления. Даже Колумб, когда он отправлялся на Запад в поисках Индии, испытывал очень большие трудности с командой, потому что матросы спустя несколько недель в пути сбунтовались. Они боялись, что неожиданно земля должна кончиться, и они рухнут в какую-то бездонную пропасть. Их плоская земля, она имеет предел. Так что это представление об ограниченности мира, оно было распространено даже спустя много веков. На крайнем севере, то есть там, где мы сейчас с вами живем, находилась блаженная страна гипербореев. Как ее описывал сам Геродот, путешествовавший по Северному Черноморье. Гипербореи, буквально перевод, те, кто живут за Бореем. Борей северный ветер. Гипербореи были любимцами божества Аполлона, счастливчики, живут благочестиво, и только когда они пресыщаются жизнью, они сбрасываются с высокой скалы. Только тогда, когда они поймут, что их жизнь завершается. На Крайнем Западе, по представлению греков, находились Елисейские поля. Именно туда была направлена западная волна колонизации. основавший Великую Грецию. На Крайнем Западе в представлении греков находились острова блаженных, но туда попадали, естественно, не простые люди, а люди, каким-то образом избранные богами. Чаще всего это были герои, полубоги, полулюди, в частности Геракл. Герои были избавлены от смерти, и здесь, как я уже говорил, находилась страна заката, страна захода Гесперия, где находились яблоки вечной молодости здесь, как считали греки стоял титан Атлас или Атлант, который на своих плечах держал небо в самом низу под земным миром находился Тартар Тартар это некая основа всего земного как считали греки он находится так же далеко от земной поверхности как если бы С неба сбросить наковальню, то она будет лететь 9 дней. Вот если сбросить с земли в Тартар наковальню, она тоже будет лететь 9 дней. Но у них не было точных представлений о размерах, по пространстве. И вот такое образное представление также отражало и их видение мира. Тартар находился даже ниже царства мёртвых, ниже царства Аида. И здесь пребывала богиня ночи. Сюда уходили концы всего, всего земного. Корни э, океана, э, корни деревьев, корни всего э, живого, что пребывает на земле. В Тартаре э, медной стеной ограждено пространство, в котором пребывают э, титаны, отцы олимпийцев, свергнувшие своих родителей э, в это страшное место. Здесь же пребывают и страшные преступники, э, дерзкие святоптатцы или нарушители э, клятвы. Здесь находится Сизиф. который вкатывает на вершину э, неизведанный горы камень, который постоянно скатывается оттуда. Здесь же пребывали дочери Даная, заполнявшие бездонную бочку за э, умышление своих супругов. Над миром, кроме того, царствует судьба. Греки называли ее ананка. Ананка, то есть неизбежность, необходимость, то, чего нельзя избежать. Даже боги-олимпийцы, они не властны над судьбой. Даже Зевс, которого греки почитали и считали э, божеством всех богов, э, не, не был способен изменить силу судьбы, которая создавалась этой богиней Ананкой. Ананка держит мировую ось, то есть она держит земную жизнь, она является матерью Мойр. Мойры – это богини судьбы, э, которая э, держат в руках клубки, Нити человеческих жизней, и когда это не тервется, естественно, человеческая жизнь прекращается. Так вот, даже зевс он не может изменить волю Моли. Как себе греки представляли происхождение богов? Некоторых из них я уже называл титаны, олимпийцы. Как я уже сказал, по поздним памятникам восстанавливается эта история богов. Греки выделяли три поколения божеств. Первое поколение К первому поколению относятся четыре первопричины всего, что было сотворено. Это земля, гея, хаос, некое неопределённое первоначало, тартар и эрос, любовь. Вот эти четыре первопричины были в начале мира. Позднее возникает второе поколение богов-титанов. Земля... то есть Гея, сама из себя породила небо, Уран. Это очень похоже на некоторые восточные мифы, в частности, египетские или месопотамские. Мы увидим э, в чем то сходную картину построения мироздания, э, похожую на греческую. От брака Геи и Урана, то есть Земли и Неба, и происходит второе поколение богов, титанов. К титанам принадлежал и известный Кронос, Эти титаны были страшными чудовищами, которые э, Гея видеть не могла, поэтому она их отправила внутрь э, Земли. Э, и в том числе титана Кроноса. Э, позднее Кронос победил Урана, сверг его, но э, самому Кроносу было э, предсказано, что его дети в свою очередь тоже его свергнут. И поэтому Кронос начал пожирать всех своих детей. Довольно известный сюжет. Но и к этим детям принадлежало третье поколение богов. Это дети титанов. Всех этих детей Кронос съел. спасся только один, это был Зевс, которого, который укрылся на Крите. Именно поэтому Крит почитался как родина Зевса. Здесь был поставлен храм Зевсу-младенцу. А, и а, тем не менее, когда Зевс вырос, он а, заставил Кроноса извернуть тех детей, которых он сожрал, а, и а, эти дети вступили в борьбу со своими родителями и со вторым поколением богов, со всеми титанами. Это так называемая титаномахия, то есть сражение с титаном. В этой борьбе третье поколение богов побеждает, И оно-то и становится последним поколением, которое особенно почитали греки. Эти боги пребывали на вершине горы Олимп, именно поэтому они получили название Олимпийские боги. Наиболее почитаемыми из них были 12 Олимпийских богов. Именно они и определяли судьбу мира, в первую очередь судьбы греков. Эти боги так же, как и мир, тоже имели свою как бы, сферу деятельности, место основного пребывания. У них не было такой четкости, которая появится у римлян, которые довольно ясно делили божеств на небесных, земных, божеств преисподней, но, тем не менее, похожую структуру мы можем обнаружить и у греков. Греки, так же, как и позднее римляне, делили своих богов на божеств, которые пребывают в основном на небесах, на земле и э, при использовании, то есть три э, вида выражается э, более э, более четко три вида богов. Э, первое э, и наиболее почитаемое божество, как я уже говорил, это был Зевс. Зевс, очевидно, божество индоевропейское, то есть э, принесенное э, теми народностями, которые завоевывают Балканский полуостров. в конце второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть Дарицы. Возможно, что э, нечто, некий прототип Зевса существовал и до Дорицев в Ахейской Греции. Но, тем не менее, э, аналог Зевсу мы встретим практически у каждого народа. Это Индра в индийской мифологии, это Юпитер у римлян э, и так далее. Аналог Зевса можно, можно найти в разных мифологических сюжетах. Его женой является Гера. Гера — это великое женское божество, очевидно, до Олимпийского э, периода. Его упоминания мы встречаем в табличках э, дворцов, разрушенных дарителем. Э, и Гера постоянно устраивала Зевсу скандалы по поводу его бесконечных шеплужевских измен. Э, если с этой точки зрения подходить, то мы обнаружим э, очень безнравственную личность в лице Зевса. И именно в этом упрекали очень часто греческую мифологию христианские авторы уже в христианское время. Но я думаю, что ученые, некоторые ученые думают, что Зевс не столько изменник, сколько родоначальник целых поколений героев, целых поколений первопредков, предков, которые положили начало целым родам. аристократии и так далее. То есть греки рассматривали измены Зевса не как его безнравственную жизнь, а как некое основоположение будущего человеческого рода и рода божеств. В честь Зевса устраивали знаменитые Олимпийские игры. Была искусственно высчитана дата, 776 год, дата первых Олимпийских игр в олимистическую эпоху. Но эта дата она была высчитана искусственно, и, скорее всего, Олимпийские игры восходят к более раннему периоду, то есть до VIII века, до Рождества Христова. Устраивались они один раз в четыре года, и в амминистическое время ученые считали, что греки считали время по Олимпиадам. Это тоже не совсем так. В позднее время действительно считали, но в архаическую эпоху этого не было. Устраивались они обычно летом, И гонцы обходили всю Грецию для того, чтобы призвать свободных граждан для участия в этих состязаниях. Очень важный момент, что Олимпийские игры не, не были чисто спортивными играми. Это была некая жертва людей, любимому Богу Зевсу. Это была их форма выражения чувств по отношению к Богу. Конечно, очень искажённое, языческое, но, тем не менее, это не были чисто спортивные соревнования, какими они стали уже в наше время, восстановленные в конце XIX века. Иногда на Олимпийских играх происходили не только спортивные состязания, но и состязания музыкальные и литературные. Вообще-то официально они были запрещены на Олимпийских играх, но частным образом некоторые известные, писатели на них выступали. Вот, например, Геродот зачитывал фрагменты своей истории именно на Олимпийских играх. В этих состязаниях не могли участвовать и не допускались убийцы, иноземцы, варвары, рабы, а реально выходило так, что принимали в них участие в основном представители аристократии, то есть высших и знатных греческих родов. Основным объектом зрелища на этих играх были, с одной стороны, люди, а с другой – лошади. Лошади тоже считались неким эталоном красоты. Какие существовали формы состязаний на Олимпийских играх? Во-первых, это бег. Существовали удлиненные дистанции, укороченные. Был бег в полном вооружении. Когда грек, грек одевал шлем, обязательно брал щит. на бедреннике, но это что-то вроде бега с противогазом в наше время. Довольно тяжелая форма состязаний, которые допускались только взрослые люди. Вторая форма состязания это борьба. Победившим считался человек, который три раза положил лопатками своего противника. Третья форма состязания это кулачный бой. Для того, чтобы не поранить голову, бойцы надевали медные колпаки. Надевали также на руки ремни с медными шишками, что по правилам русского кулачного боя было запрещено. И иногда даже доходило дело до смертоубийства. Известно, что на некоторых Олимпийских играх в результате кулачного боя некоторые бойцы погибали. Соединением борьбы и кулачного боя являлся особый вид состязаний Панкратий. панкратий. Существовали, существовала особая форма состязаний, это пятиборье, которое включало в себя... бег, борьбу, а с другой стороны и прыжки э, в длину. Э, ученые до сих пор гадают, э, потому что э, по источникам, которые до нас дошли, мы имеем сведения о том, что греки прыгали в длину на 16 метров. Э, может ли человек прыгнуть на такую э, большую дистанцию? Э, совершенно верно. Во-первых, они прыгали с гантелями, а с другой стороны, тоже верно, Некоторые думают, что это был тройной прыжок. Это не был прыжок одинарный. Четвертая форма состязаний в пятиборье – это метание диска. Диск специально полировался, он был довольно тяжелым, около 5 килограммов. И пятая – это метание дротика, то есть короткого копья, в определенную цель. Интересно, что устраивались также и детские состязания на Олимпийских играх, и дети соревновались во всех этих формах кроме пятиборья, которое считалось довольно тяжелым для детей. Второй частью игр являлись состязания на колесницах. Обычно эти состязания проходили между четверками запряженных лошадей. Устраивался специальный эликс, по которому пробегала четверка лошадей. Победившим считалась та четверка, которая огибала стартовый стоп 12 раз. Позднее участвовали в соревнованиях упряжки из двух лошадей и даже из мулов и жеребедов. Победитель в олимпийских состязаниях сначала получал драгоценные вещи, а потом простые венки из дикой оливы. Вообще нужно сказать, что в классическую эпоху такой венок считался высшей наградой, не только в олимпийских играх, но и, например, после какого-нибудь крупного сражения. Один из победителей в сражении греко-персидских воинов потребовал помимо венка себе и какую-то более существенную награду. На что ему народное собрание ответило, что когда ты в одиночку победишь персов, тогда мы тебя и наградим. А до тех пор, пока народ побеждает в сражениях, ты будешь получать только оливковое вино. Надо сказать, что скромность не была причиной смерти олимпиоников, то есть победителей в Олимпийских играх, Они обычно устраивали очень пышные шествия в себе на родину. Каждый год праздновали победу в соревнованиях. В городе чеканились монеты в их честь с изображениями олимпиоников. Они могли занимать почетные места, в, например, в театре. Ну и кроме того, в конце жизни могли поставить себе и статую, если у них были на это средства. И могли даже раздавать себе божественные почести. Так что те, кто побеждал в Олимпийских играх, они пользовались, конечно, огромной известностью и огромным почтением со стороны своих сограждан и других людей. Вторым божеством, также особенно почитавшимся греками, был Посейдон. Как я говорил, жизнь греков постоянно была связана с морем, поэтому естественно, что Посейдон, божество морской стихии, становится особенно почитаемым Богом. в греческой среде. Спартанцы сочиняли ему гимны. Кроме того, Посейдон считался их колебателем земли. Он не только рассматривался как божество морской стихии, но и как бог, который как бы отвечает за изменение земной поверхности. Именно поэтому, возможно, как считают ученые, одним из символов Посейдона, помимо моря и воды, становится лошадь. Посейдон почитался его лошади. В честь Посейдона устраивались истмийские игры. Истмийские, устраивавшиеся рядом с Каримфом на истмийском перешейке. Узком перешейке, который, через который проходил путь из Средней Греции в Южную. То есть на полуостров Пелопонос. <coughs> Эти истмийские игры устроил по греческим преданиям Тесей. Тесей победитель Минотавра, обитавшего в Критском лабиринте, и Тесей, в свою очередь, победил разбойников, которые на этом перешейке обитали, и с которыми он сумел расправиться. Реально эти игры существовали, скорее всего, с начала VI века, известно, даже более точная дата, 582 год до Рождества Христова. и устроили эти игры элейцы, жители области Элиды, одна из областей в Греции. Устраивались они чаще, чем олимпийские, один раз в два года, и обычно включали в себя э, состязания колесниц и отдельные спортивные состязания. Примечательно, что сами элейцы на эти э, состязания не допускались. А победитель э, получал венок из сосновых уже веток. Третьим божеством, э, которое не особенно почитали, но уважали, э, являлся Аид. Аид или Гадес. Это так называемое хтоническое божество, то есть связанное с землей, и Аид являлся царем подземного царства. Тем не менее, несмотря на то, что он пребывал в землей, он принадлежал к олимпийским богам. Греки боялись Аида, именно поэтому, возможно, его очень почитали. Почитали из страха перед смертью. Они пытались по-своему победить смерть, войти в вечность, но, естественно, не имея правильного истинного знания о Боге, они этого сделать не могли. Как писал один из греческих авторов, лучше быть подъемщиком крестьянина, чем царем, чем царем в подземном царстве. То есть лучше быть самым последним человеком, но живым, чем первым, но в загробном царстве. С другой стороны, они давали ему эпитеты, которые носили некий оттенок иронии. Гостеприимный Гадес, богатый Плутон. Но именно к Аиду устремлялись все живые люди в конце своей жизни. Но, тем не менее, Аид почитался как божество бездетное, детей у него нет. Путь в царство Аида... Здесь не надо путать то царство, в котором обитал Аид, и его имя. Очень часто Аидом называют то царство, где он правил. На самом деле это не совсем точно, потому что Аид – это именно личное имя. А царство Аида – это, может быть, более правильный термин. Пролегал путь загробное царство через реки Лету и Стикс. Проходя Лету, человек все забывал, а проходя через Стикс, он окончательно... и бесповоротно оказывался в этом царстве мертвых. Очень хорошо и подробно описал этот путь загробное царство Вергилий, римский поэт, написавший целую эпопею сопоставимую с поэмами Гомера, поэму Энеида, повествующую о путешествиях и скитаниях Энея, прародителя римского народа. Возможно, что э, Вергелий руководствовался э, именно греческим представлением о мироздании, именно греческими верованиями в Айду. <свят> С другой стороны, нужно помнить, что у греков не существовало э, понятия о загробном царстве как некой меры воздаяния за земную жизнь. Люди, независимо от того, какой образ жизни они вели на земле, обязательно должны были отправиться в это царство Аида. Это представление, сопоставимое с восточными мифами, например, мифами вавилонскими, в которых загробное царство представляется как царство теней, как царство бесплотное, как царство очень мрачное и серое. И действительно, если живые люди по каким-то причинам хотели общаться с представителями царства мертвых, они должны были принести им кровавую жертву, и только напившись крови жертвенных животных, эти души умерших могли общаться с земными, приходить в земной мир. Только несколько человек сумели спуститься в царство Аида и вернуться обратно. Это был непоседливый Геракл, который увел из царства Аида Цербера, пса, который сторожил вход в это царство. Это знаменитая Орфей, прекрасно гравший на флейте, который спустился в это царство со своей женой вредитой А Ну и, э, в общем-то, э, список этим можно завершить. То есть сами греки считали, что путь в царство Аида – это путь безвозвратный. <coughs> У Аида была жена. Этой женой была м, Кора, э, в буквальном переводе э, – девушка. А позднее Кора получила второе имя Персефона, и она была э, дочерью Деметры. богине плодородия, также олимпийским божеством. Диметра в поисках дочери долгое время блуждала по земле и прибыла в местечко Элевсин, располагавшееся примерно в 22 километрах от Афин. Она встретила там служанку, которая пыталась ее утешить, нанялась воспитательницей царского сына в Элифсине. И когда она начала грустить и оплакивать свою дочь, По всей земле настало неурожайное время года. И позднее Аид согласился отпускать на некоторое время Персифона обратно на землю. Примерно треть года Персифона пребывал на земле, а две трети она должна была обратно возвращаться к Аиду. Это очень похоже на мифы об умирающих и восстающих из мертвых божеств Востока, в частности Думузи, например, и некоторых других. Примечательно, что с этим сказанием связано очень почитаемое греками празднество – элевсинские мистерии. Элефсинские мистерии проводились неукоснительно практически каждый год, как повествуют греческие источники, начиная с середины второго тысячелетия. И вплоть до отмены всех языческих культов императором Феодосием в 396 году по родистве Христовым. То есть почти э, два тысячелетия элевсинские мистерии проводились каждый год. Не проводились они только трижды за всю греческую историю. Уже одно это свидетельствует о том, что греки особенно почитали и стремились э, неукоснительно э, совершать эти э, празднества. Примечательно, что в какой-то форме э, пережитки язычества сохранялись э, вплоть до нашего времени. Известно, что э, один английский ученый в начале XIX века увез э, в Кембриджский университет статую Диметры, которой греческие крестьяне приносили хлебные колосья, как первые плоды урожая. Вот в такой, э, можно сказать, э, В первобытной форме эти э, верования, в скрытой форме эти верования сохранились вплоть до XIX века. Каждый грек был обязан хотя бы один раз в жизни поучаствовать в этих лесинских мистериях. Так же, как и на Олимпийские игры, рабы, чужеземцы, э, не говорившие по-гречески «на» э, в эти мистерии, не допускались. Непосвященные должны были быть подвергнуты казни, если они каким-то образом проникали э, на, в эти мистерии. Те, кто готовился в них участвовать, проходили предварительную запись и получали наименование мисты. Примерно участие принимали в этих в этом празднестве от 500 до 2000 человек. Мисты должны были выдерживать пост, воздерживаться от мяса несколько дней, и после этого приносили очистительные жертвоприношения в Афинах. Они пили особый напиток. Это мята, состоявшая из мяты и яичной муки, разведённой в воде. И э, места должны были иметь э, по священной формуле того времени чистые руки, внятную речь и праведную жизнь. Они, конечно, не были чекистами с чистыми руками и горящим сердцем, но, тем не менее, вот эта формула, она также неукоснительно греками соблюдалась. Они организовывали э, шествие по так называемой священной дороге и повторяли те этапы, земной жизни, которая проходила Диметра. То есть все, что я вам рассказал примительно к Диметре, они как бы иллюстрировали. Они встречали служанку, они попадали в обитель царского сына, которого воспитывала Диметра, они переживали ее скорбь по поводу утраты дочери и так далее. Дело в том, что все эти места, они потрясающе хранили молчание, подобно средневековым еретикам. тайны которых до сих пор полностью не раскрыты. Они умели хранить тайны, поэтому практически о об этих мистериях мы ничего не знаем. Возможно, что это было некие некие мистерии, некие мистические, мистические представления, связанные, как я уже сказал, с отдельными а, моментами жизни Димитрия. <кх> Почему греки так почитали лесинские мистерии? Почему они считали, что это... А, <кх> очень важное в их жизни празднество. И хотя бы раз в жизни они должны в них поучаствовать. Дело в том, что с эллисинскими мистериями греки связ... связывали представление о бессмертии, о вечной жизни. Так же, как и у многих восточных и древних народов, представление о вечной жизни было связано у греков с продолжением рода, с необходимостью иметь детей и потомков, через которых жизнь предка передастся и будущим поколениям. Это представление существовало и в Древнем Израиле. Но, с другой стороны, греки понимали, что вечная жизнь, она должна достигаться с помощью каких-то усилий. И вот эти усилия воплощались именно в форме элисинских мистерий. То есть, таким образом, приобщившись к элисинским мистериям, человек, он получал представление о том, как он может достичь бессмертной жизни. А символом этой бессмертной жизни являлся прорастающий из земли колос. Вот одной из сцен этих мистерий должен, являлось созерцание мистами вызревающего колоса. Они собирались и смотрели, как растет зерно. Умирая, оно давало жизнь другим колосам. И недаром греки на могилах своих предков и отцов высеивали хлебные колоссии. Это был широко распространённый обычай. Другим олимпийским божеством являлся Дионис. Дионис а, это а, божество, с которым увязывались оргии. А, оргии, а, которые а, уже в нашем понимании являлись а, некими разнузданными и часто безнравственными праздниками. А, это вполне естественно, потому что Дионис являлся богом виноделия, богом вина, радости и беззаботной жизни. А, это одно из загадочных по своему происхождению божеств. Спорят о том, откуда оно взялось. Учёные и... думают, что это малоазийское божество, которое пришло грекам из Малой Азии, современной Турции. А, но а, широко его культ распространяется уже в архаическую эпоху, начиная с VIII века, до Рождества Христова. Дионис не был просто богом разнузданного пьянства. Он имел несколько ипостасей. Вот в такой форме, какой я уже сказал, он начал почитаться только на исходе греческой истории. В такой форме он был воспринят римлянами. Недаром римский сенат позднее категорически запретит культ Диониса римского вакха на территории римского государства, римской республики. В Ахийской Греции на Крите, как я уже говорил, Дионис почитался как, с одной стороны, жертвенное животное, которое приносит жертву, а с другой стороны, и как животное, которое пожирает нечто живое. У него было две ипостаси. С одной стороны, некое страдающее, гибнущее божество, а с другой стороны, это божество, которое несет смерть другим живым. В честь Дионис устраивались процессии, это шествия, Козлоногих божеств э, сатиров, э, минат, безумствующих э, женщин, которые впадали в священное безумие, в священный экстаз, в котором они рвали живых существ, ягнят, э, и э, впадали в своеобразный транс. Э, именно из таких э, шествий, сельских празднеств, и родился целый драматический жанр комедии. Сло Кумас, э, сельская местность, село. Но, с другой стороны, Дионис умел расправляться со своими врагами более мирным путем. Сохранилось известное повествование о том, как он расправился с теми пиратами, которые поймали этого прекрасного юношу, в виде которого он предстал людям, задели на корабль и хотели увести в плен. И тогда Дионис начал весело играть на флейте, и вокруг корабля неожиданно появились виноградные лозы. Эти лозы начали оплетать корабль, он стал, он стал таким тяжелым, что в скором времени утонул. И все обидчики Диониса таким образом погрузились в пучину морскую. С другой стороны, в классическую эпоху почитался и так называемый Дионис Загрей. Дионис Загрей как сын Зевса и Персифона, который был растерзан а, титанами, но позднее восстал из а, мертвых, потому что а, Его сердце сохранилось у Зевса. Из пепла титанов и крови Диониса родился человек. Человек, который имеет таким образом в своем существе и божественную, и э, земную составляющую. А именно почитанию э, Диониса Загрея была посвящена секта, э, одна из сект, э, в которой, учение которой воспримут гностики, э, уже жившие в начале христианской эпохи. А, другим божеством, которое греки также, греки также почитали, являлся Аполлон. А, Аполлон был полной противоположностью Диониса. Если Дионис это Бог хаоса, экстаза, простонародного веселья, то Аполлон это скорее бог греческой аристократии. Это Бог а, упорядоченности, Бог а, стройной системы и устроения мира. Он был сыном Зевса, и так же, как и Дионис, был э, многоликим. Э, первая его ипостась – это Бог разящий. Отсюда и его имя. Аполлон в переводе с греческого означает «тот, кто поражает», «тот, кто уничтожает». Известно, что он принял участие в битве с титанами. Э, его стрелы, как считали греки, приносили внезапную смерть мужчинам, в свою очередь, Стрелы его сестры Артемиды, воинственные женщины-охотницы, приносили смерть женщинам. Именно Аполлон устроил девятидневную чуму среди ахейцев, которые осаждали Трою по гомеровскому эпосу. Но, с другой стороны, Аполлон – это бог красоты, это бог гармонии, искусства и музыки. Его символом является лавр. Это бог солнечного света. Бог Солнца, которое несет в себе жизнь. И, как это ни странно, это врач, это целитель. Недаром сын Аполлона почитался как первый учитель греческих медиков. Это был А Асклепию было посвящено святилище в Эпидавре, недалеко от Афин, в котором можно было получить пророчество о своем будущем или о настоящем, <смех> о том, что происходит с человеком настоящем. <смех> в районе Дельф Аполлон убил страшное чудовище пифону. Именно поэтому именно в Дельфах было устроено наиболее почитаемое греками святилище в честь Аполлона, святилище Аполлона Дельфийского. Именно в нем находился знаменитый Аракул, который давал предсказания о будущем, и который в какой-то степени принял участие в греческой колонизации, потому что по указаниям этого оракула отправляли в свой путь в греческие корабли. <coughs> как считают, как считали сами греки, кумская Сивилла, о которой я вчера говорил, тоже была установлена в Риме, в Италии именно Аполлоном. Аполлоном. Примечательно, что эти образы, образ Аполлона и образ Диониса, они легли в основу и некоторых аллегорий уже нашего времени. Именно эти образы использует немецкий философ Фридрих Ницше в своей книге «Рождение трагедии». Он говорит, что вся греческая культура, она зиждилась на неком противостоянии этих двух образов. хаотического Диониса с одной стороны и упорядоченного, и гармонического с другой, в Это противостояние и легло в основу великой греческой колонизации. Была еще одна категория полубожеств, которые почитали греки – это герои. Герои, которые родились в браке богов со смертными людьми. К ним принадлежал Геракл, к ним принадлежал Тесей, победивший Минотавра, Персей, победитель Медузы Горгоны, ну и так далее. Герои, в отличие от богов, в земной жизни не бессмертны. У них есть своего рода слабые места. Так, у Ахилла это была пята, в которую его поразил противник. Отсюда наша поговорка, Ахиллесова пята. У Геракла это оказалось ядовитое одеяние, которое... Он надел на себя одежда, которая была пропитана ядом, которую он не смог с себя снять. У героя Милиагра вся жизнь была заключена в головне, которая, если она догорала, и прерывала его собственную жизнь. Именно поэтому та головня, в которой скрывалась его жизнь, ее нельзя было зажигать. Это очень напоминает нам известный персонаж русских народных сказок, Кощея Бессмертного. жизнь которого заключалась в сундуке, внутри сундука ларец, там яйцо, а в яйце игла, которую вот если сломаешь, тогда кощей Бессмертный будет уже далеко не бессмертным. И так далее. А очень часто герои становились первопредками, то есть родоначальниками, как я уже говорил, некоторых греческих родов, в первую очередь родов аристократии. И они оказывали определенные благодеяния для последующих потомков. Таким образом, подводя итог, что мы можем сказать в целом о греческой религии? В целом, она обладала рядом некоторых характерных черт. Во-первых, вся греческая религия носила общественно-государственный характер. Это вообще характерная черта практически всех языческих культов, всех языческих религий. Потому что нельзя было Богу молиться одному. Богу надо было возда... воздавать э, жертвы, молитвы только в присутствии других людей. Именно поэтому все э, заседания народного собрания греческого начинались с принесения жертв. Никакие торговые уставы не утверждались без принесения жертв и без собрания народа. И так далее. Во-вторых, э, греческая религия являлась частью гражданского состояния. То есть... Если ты являлся гражданином Афинского государства, ты должен был исповедовать эту религию. Принесение жертвы богам это не просто э, твоя свобода совести, по которой ты живешь. Это не тот выбор, который ты сам можешь делать, а это некая часть твоего гражданского э, состояния. Именно такое представление о религии станет причиной гонения на христианскую церковь уже. в эпоху Римской империи. Христиане, отказывавшиеся приносить жертвы римским богам, таким образом совершали самое страшное в глазах римлян государственное преступление. Они отказывались признавать римское государство. Это та же самая характерная черта, которая была э, свойственна и греческой религии. С другой стороны, мы видим, что греческая религия была все таки э, Она просуществовала в течение довольно длительного времени. Несмотря на то, что греки очень быстро разочаровали своих богат и перестали их почитать. С чем это было связано? Это было связано с тем, что она очень мало, а можно сказать почти не оказывала влияния на нравственные устои общества. Существование богов ни к чему людей не обязывало. Оно обязывало людей только к принесению жертв. Это известный принцип. Я тебе даю, чтобы и ты мне дал. Я вот тебе приношу жертву, чтобы и ты мне тоже что-нибудь сделал. Этот принцип оплатился в известном латинском изречении "До ut дес". «Даю, чтобы и ты дал». Таким образом, внутренний мир человека, он никак не зависел от существования богов. Известны случаи, когда человек приносил жертву, а после отходил от жертвенника и наносил тяжелое оскорбление своему ближнему. Или просто его убивал, например. Это считалось нормальным. Убийство человека и принесение жертвы, они э, не соотносились друг с другом. Конечно, полагались очистительные жертвы после убийства или какого-то преступления, но это были жертвы формальные. Они не были связаны с каким-то преступлением против э, богов. Ну и кроме того, Как вы понимаете, сами боги, они тоже не были образцом нравственности, в нашем понимании. И вот этот э, формализм и терпимость, они стали причиной долголетия греческой религии. Э, как вы помните, апостол Павел, э, путешествуя и при, э, прибыв в Афины, увидел там жертвенник неведомому богу. Вот это тоже э, характерная черта, которая сохранялась... В первом веке нашей эры, спустя много веков после завершения постеклассической э, Греции. То есть греческая религия могла приспосабливаться к любым условиям. Она могла находить компромиссы. И вот эта компромиссность – это тоже черта языческой религии. Христианство, оно по своей сути бескомпромиссно. И этим, конечно, оно глубоко отличается от язычества. А, с другой стороны, у греков а, не было... понятие священства, опять же в нашем христианском понимании. Все жреческие должности в основном были выборными. Мало было должностей, которые занимались пожизненно. Таким образом, жреческая должность, она приравнивалась к должности государственной. В течение одного года человек выполнял жреческие функции. Тот же Плутарх известный писатель античности, который я упоминал, он тоже одно время выполнял жреческие функции, которые он сложил в себя по истечении определенного срока. Он был, кстати говоря, жрецом Аполлона Дельфийского. В силу этого в Греции, в отличие от Востока, не сложилось касты жрецов, не существовало сословия священнослужителей, которое было, безусловно, характерной чертой государственного, общественного устройства Востока. Иногда некоторые зреческие должности могли покупаться и даже перекупаться по каким-то причинам. А в тот момент, когда внутреннее состояние человека и Бог начнут э, соотноситься между собой, когда внутренний мир человека, его духовное состояние э, будет поставлено в зависимость от сверхъестественного существа, это достояние более позднего времени, это достояние э, эпохи, эллинизма, которая во многом подготовит почву для восприятия малазийскими, восточными, срединоморскими народами христианства. Благодарю за внимание.